Штатский повернулся к выпускникам и что-то повелительно крикнул. От шеренги отделились шесть человек и двинулись по расходявшимся направлениям в сторону села. Остальные пятеро остались на месте. Надо полагать резерв. Штатский посмотрел вслед уходящим и спустился вниз. Как я понимаю, это и был небезызвестный профессор Маурер. Осторожно выскользнув из своего убежища в бодосточную канаву, я прополз по ней в сторону ближайшего дома. Выждав момент, скользнул внутрь через пролом в стене. Прижавшись к стене, огляделся. Взгляд мой зацепился за коробку, прилепившуюся в стыке между стеной и потолком. — Ага, вот и динамик. Не зная я того, что он должен быть в этом доме, Так сразу бы и не нашел. Подойдя чуть ближе, я рассмотрел его. На его корпусе были нанесены разводы краски, так что издали он совершенно сливался со стеной. Надо же! А я и не заметил бы его сразу. А ведь проходил через эту комнату. Теперь понятно, зачем немцы тянули такое количество проводов. Помимо динамиков, они и еще что-то тут понатыкали. Знать бы что... Взгляд мой метнулся по сторонам, и я обратил внимание на одну из досок в полу. На вид она выглядела так же, как и все окружающие. Только вот в зазорах между нею и соседками почти не было ссора. Зачем-то ее поднимали... Отыскав глазами вход в подпол, я скользнул туда. Так и есть. Под этой доской был установлен элементарный замыкатель. Провод от него уходил куда-то в стену. Значит, немцы могут определить со своего НП, что в дом кто-то вошел. Ясненько. Возьмем это на заметку. Жаль, конечно, что я этого раньше не засек. Да и привычка ходить всегда вдоль стен сослужила мне и в этот раз неплохую службу. Замыкатель был установлен точно по центру комнаты, так что, двигаясь вдоль стены, я имел шанс не вызвать его срабатывания. Подивившись немецкой хитрости, я двинулся дальше. Проскочив вдоль улицы, я добежал до первой, облюбованной мною ранее, точки. Зайдя в дом, я поискал глазами нужную доску. И здесь немцы тоже оказались верны себе. Такая доска выделялась среди своих соседок. Выдернув кинжалом из стены гвоздь, я спустился в погреб и заклинил гвоздем замыкатель. Поднявшись наверх, я пробрался в сене. Здесь еще вчера я заклинил между бревнами кусок доски. Был справа от входа почти под потолком, так что мне едва хватило места, чтобы там устроиться. Засев там, я почти перестал дышать. Затея моя сработала почти тут же. Хрипло кашлянули динамики, и тот же голос сказал. Квадрат 5 Значит, немцы клюнули и направляют своих голорезов в данный домик. «Интересно, все дома оборудованы сигнализацией или нет?» Я склонен был думать, что не все. Оба дома, где я обнаружил замыкатели, сохранились относительно хорошо. В них были цел крыша, двери и частично окна. Если исходить из того, что немцы хотят контролировать те места, которые не просматриваются снаружи, то сигнализацию надо ставить именно в таких местах. Все прочие точки при желании можно просмотреть с улицы. А вот места, откуда можно стрелять незамеченным, желательно контролировать. Осторожно повернувшись на доске, я прильнул глазами к щелке между бревнами. Еще вчера я выковырял оттуда всю паклют. И теперь через щелку можно было осматривать часть улицы. Прошло еще минут десять, и я увидел между домами какое-то движение. Еще несколько секунд. Вот он, гость, рослый крепкий мужик. Что неприятно меня озадачило, он был одет в форму бойца Красной Армии. Это еще с какого перепугу! размыслив я пришел к выводу, что это сделано специально на тот случай, если кто-то из выпускников вдруг выйдет из-под контроля. В этом случае стоящим в охранении немцам достаточно будет отдать приказ на уничтожение солдат противника, и никаких накладок в этом случае не будет. Верзила тем временем быстро приближался ко входу в дом, В руках он держал трехлинейку. Шел он хоть и быстро, но достаточно тихо. Укрытиями пренебрегал. пёр напролом как танк по Красной площади. Подойдя ближе к дому, он скрылся из моего поля зрения. Секунда, другая, и под его шагами заскрепили доски крыльца. не на мгновение не задерживаясь, он мощным ударом вынес входную дверь, и шагнул внутрь. При этом его голова оказалась в опасной близости от моего сапога, чем я и не приминул воспользоваться. Харенак! Наверное, таким ударом можно было бы вышибить дух из бычка среднего размера. Вполне возможно. Но на данного бугая пинок подействовал не столь эффективно. Нет, с ног-то он упал и даже винтовку выпустил из рук. Но уже через мгновение он снова стоял на ногах, а в руке держал здоровенный ножик. Откуда он его вытащил, я даже заметить не успел, ибо в этот момент летел вниз с доски. Я-то рассчитывал долбануть сапогом в голову лежащая на полу тела, а вместо этого со всей дури... въехал правой ногой ему в плечо. Детина снова полетел вперед и еще раз долбанулся головой. На этот раз уже об стену. Что-то прошипев сквозь зубы, он снова вскочил на ноги. Решив на этот раз не испытывать судьбу, я оставил в покое затею бить его по тупой башке. от всей души пырнул его кинжалом. который уже успел выхватить. Бил я его кинжалом всерьез, метился в печень, так что, по моим расчетам, загнуться он должен был сразу. Но, слава богу, у меня хватило ума после удара отскочить назад, и острие его клинка только пары сантиметров не достало до меня. Детина явно был жив, и помирать пока не собирался. — Вот тебе и здрасте! Подумал я. Сейчас этот тип завопит, и сюда валятся его дружки. В этом случае мне явно ничего не светило. Перехватить в руку пистолет или автомат я уже не успевал. Кинжал оказался неэффективным, а своей физической статью детина явно меня превосходил. Так что и драгоножество с рукомашеством Могло быть тут малопродуктивным оскалив зубы дети напрыгнул в мою сторону, ну чем чем а координации движения тут и не пахло. он просто пёр напролом, снося всё на своем пути, так что и в этот раз его атака не удалась. он очередной раз долбанулся о стену, повернулся назад, взмахнул рукой, восстанавливая равновесие, Ноги его внезапно подкосились, он пошатнулся. Выпавший из руки нож, глухо ударился рукояткой об пол. Детина оперся рукой в стену, попытался встать, но ноги не держали его. И он кулем сполз вдоль стены. Все? Да, похоже, что все. Еще скребли пол его пальцы, но жизнь... Уже покидало сильное тело. Готов.